Глава восемнадцатая. Злата Романова. Мы с Эльгаром остановились на тренировочной площадке на самой окраине посёлка. Мне бывать здесь не приходилось, но об этом месте я уже слышала от других волчиц. И сейчас с любопытством рассматривала простые и пока что пустующие снаряды из брёвен и мишени на деревьях, наверняка предназначенные для стрельбы из луков. Несколько взрослых мужчин что-то объясняли группе явно недавно обернувшихся волков. Об этом говорили и их юные лица, и легкая наивность, и озорство во взглядах, и мощные фигуры, обычно несвойственные подросткам, если они, конечно, не оборотни. Иначе и не догадаешься, если случайно встретишь кого-то из них, что все они младше меня. Среди них я узнала Руслана и еще нескольких молодых парней, которых видела в поселении. Один из наставников, Ари, наклонился, щелкнул капканом с острыми зубьями и, похоже о чем-то их спросил, вглядываясь в серьезные лица. Заметив эльгара и меня, остановившихся неподалеку, Ари коротко что-то велел оборотням. Те тут же присели, начали принюхиваться, вертя в руках зловещий капкан, а сам он быстрым шагом подошел к нам. «Здравствуй, вожак, Злата!» — кивнул он, поправляя капюшон плаща, из-под которого выбивались седые пряди. «Как? Справляетесь, Арий?» — спросил Эльгар, едва ответив на приветствие. «Да, это уже восьмая ловушка из основных, которую мы пока что изучаем. Из нестандартных припасено еще шесть, ну а после уже выведу их всех в лес». «Пройдемся и на практике. Все, как ты велел». В сердце у меня полыхнуло в этот момент какой-то немыслимой теплотой и гордостью за моего снежного волка. Какой же Эльгар невероятный. И как вожак стаи, очень ответственный и готовый решать любые проблемы. Он же затеял все это не просто так, а явно после случая с раненым Русланом. И ему, и тем волкам, пропустившим опасность, велел пройти и закрепить урок. Теперь им не позавидуешь. Даже я, несмотря на то, что в стае всего ничего, знала, что Эльгар строг и непреклонен, когда дело касается безопасности его сородичей. С таким отношением, как у него, не забалуешь. Но зато и шансов попасть в беду у волков теперь будет куда меньше. «Трудности есть?» поинтересовался Эльгар. «Есть», вздохнул Арий. «Когда капкан печкан магией, мы его практически не чуем». Тут он покосился на меня, и я невольно сжала руку Эльгара, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. «Злата, не поможешь с этим?» Неожиданно обратился ко мне Арий. Его взгляд был прямым и открытым. «Может, что-то знаешь?» Мы будем рады любой подсказке или твоим соображениям насчет того, как оборотню определить магическую ловушку. Я прикусила губу и смутилась, совсем не ожидая такой просьбы. эльгар оставался спокоен, и его молчание ободряло. Я тихонько выдохнула, отогнала волнение и задумалась. Так как я не оборотень, осторожно начала я, то не ориентируюсь на запах. Я, как обычный человек с даром, опираюсь на свои ощущения. Я вспомнила, что чувствовала в той ужасной пещере с проклятием, вздохнула и пояснила. Об опасности могут говорить внезапно возникшие эмоции, такие как страх, тревога, ощущение чего-то чужеродного или непривычного. «Интересно», – задумчиво протянул Арий и перевел взгляд на своего вожака. «Эльгар, мы попробуем? Зелья Даны все равно тут не помогли. Одобряешь?» «Одобряю», — кивнул он, и в его голосе послышалось что-то мягкое и немного довольное. С результатами потом приходя считаться «Да, вожак!» «И не води их пока чаще возле дальнего болота», — добавил Эльгар, и его взгляд скользнул туда, где один из молодых волков, движимый любопытством, Рискнул ткнуть лапы в острый зуб ловушки. Судя по тому, что я вижу, они к этому пока не готовы. Понял. Пока Эльгар и Ари обсуждали еще какие-то детали, я поглядывала на молодых оборотней, все еще крутивших в руках капканы. Через пару минут из дома, расположенного в конце площадки, на дальнюю часть полигона под руководством другого наставника, вышли еще несколько молодых волков. Суровый с виду мужчина отдал короткий приказ, который я не расслышала, и оборотни тотчас расположились вокруг него, начиная делать какие-то дыхательные упражнения. Неожиданно, однако, когда мы наконец покинули полигон, я, не выдержав, осторожно уточнила: "Ильгар, а зачем волкам дыхательная практика? Мы эмоциональны и порывисто злато особенно когда недавно обернулись." Это помогает нам справиться с инстинктами зверя. «По тебе и не скажешь, что вы такие», — вырвалось у меня. «Если не умеет сдерживаться вожак, то с кого будет брать пример стая?» — просто ответил он, снова заставляя меня им невольно восхищаться. «И что? Эти упражнения помогают?» Не унималась я, чувствуя, как во мне просыпается любопытство, смешанное с надеждой. Ильгар внезапно остановился. Сверкнул той самой глубокой синевой во взгляде, от которой я сходила с ума. Но в его позе вдруг почувствовалось явное напряжение, от которого мне стало не по себе. «Думаю, может и мне попробовать?» «Ну, в качестве дополнения к моим тренировкам», — выдохнула я, кусая губу. Эльгар моментально расслабился. «Хм, и что это значит?» почему такая резкая смена настроения? «Научишь?» — рискнула я попросить. «Да», — коротко и твердо ответил он. И внутри полыхнуло от одного этого его слова радостью. Эльгар не отмахнулся от меня, не усомнился в моем решении. Он просто согласился помочь, даря возможность быть для него не только проблемой, с которой нужно возиться, а частью его мира. Мы пошли дальше, и я снова не удержалась от вопроса. «А на тренировочной площадке только обернувшиеся волки? Остальные продолжают учиться в школе?» «И уже сменившие ипостась продолжают учиться», — ответил Эльгар. «Просто с этого момента с ними начинают заниматься еще и наставники. Они помогают освоить необходимые навыки и основы выживания уже не для человека, а для волка». Обычно для этого хватает пары лет, а после уже оборотни начинают определяться со склонностью к какой-то работе. Кто-то идёт в охотники, кто-то в ремесленники, кто-то просто помогает по хозяйству. «То есть решаешь, здесь не ты?» — неверяще уточнила я. «Нет, конечно. Для свободолюбивых волков очень важно делать то, что им по душе». «Для людей тоже», — тихо добавила я. Только большинство об этом забыло. Эльгар бросил на меня непонятный взгляд, но ничего в ответ на мои слова не сказал. Разговор на этом прервался, потому что мы подошли к уютному домику, окруженному заснеженными елями. Но не успели и шагнуть на крыльцо, как из него тотчас будто только нас и ждала, выскочила встревоженная голубоглазая женщина средних лет. Ее черные волосы были ничем не прикрыты, а на плечи накинута лишь шерстяная шаль, мало защищавшая в такой холод. Но она этого будто и не замечала. Все так же, Рикара, обеспокоенно спросил Эльгар. Дин не обернулся обратно. Да, вожак, ее голос дрожал. Мы не знаем, что уж и делать, все перепробовали. С ним и Нари говорил, и я, и двоюродные братья. Она даже не взглянула на меня, вся поглощенная своей бедой и, похоже, с трудом сдерживая слезы. «Пойдем, Рикара, я попробую помочь», — кивнул Эльгар, в голосе которого прозвучала небывалая твердость. «Спасибо, вожак. Последняя надежда на тебя, рассуждин, близких игнорирует». Она торопливо распахнула дверь в дом, шагнув в него первая. Мы зашли следом, оказываясь в теплой, пропахшей хлебом и травами кухне. Один из парней подкладывал дрова в печь, другой ставил на стол дымящийся котелок с супом, но увидев нас, они тотчас отставили все дела и подошли ближе. «Вожак, доброго тебе дня! И тебе тоже, Злата!» Эльгар кивнул в ответ, а я коротко ответила на приветствие. «Медлить дальше мой волк не стал». Шагнул с кухни в гостиную, на ходу скидывая плащ и оставляя его на диване, и подошел к закрытой двери, из-за которой раздался тихий, жалобный скулеж. «Стой здесь и не заходи, злота!» Тихо, но властно велел он, а сам спокойно вошел в комнату. Дверь прикрылась, оставляя лишь узкую полоску, в которой я увидела маленького волчонка, свернувшегося клубком на одеяле в углу. Ко мне неслышно подошли оба парня и Рикара, кусавшая губы и мявшая в тревоге край фартука. Все мы замерли в тягостном ожидании. Я наблюдала, затаив дыхание, как Эльгар присел на корточки возле волчонка. Его плечи, еще минуту назад напряженные, сейчас казались расслабленными, но я уже знала, что это впечатление обманчиво. Просто Эльгар, в отличие от всех остальных, не имеет права показывать свое волнение. И от этого у меня сжималось сердце. Как же порой непросто ему приходится. Сколько же несет чужих забот и тревог на своих плечах этот сильный мужчина. Эльгар что-то тихо, неслышно для меня говорил волчонку и гладил мальчика по холке. Это длилось несколько минут. И я понимала, что сейчас важны не только слова, а самое его присутствие, такое спокойное и незыблемое, дарящее чувство безопасности и защиты в мире, который для этого ребенка рухнул. Волчонок засиял мягким светом и обернулся человеком. Мальчишка тотчас всхлипнул, пряча лицо в ладони. Я до боли прикусила губу, сердце сжималось от сочувствия, когда я смотрела на них. уверенного Эльгара и беззащитного мальчишку, который безоговорочно доверял ему. Эльгар вдруг обернулся. Его взгляд, немного усталый, но решительный, на миг встретился с моим, а после он снова повернулся к мальчику. О чем они говорили, я не знала, но волчонок, наконец, вытер слезы, медленно поднялся, и Эльгар ободряюще похлопал его по плечу, И кивнул стоящим за моей спиной оборотням, и те словно сорвавшись бросились обнимать парнишку говоря ему что-то утешительное. Ильгар молча вышел, подхватил свои вещи, оделся, и мы не прощаясь выскользнули на улицу.